Глава 17. Данил. Внедорожник подпрыгнул на бордюре. Я заглушил двигатель, посмотрел на дом. Когда-то садовником у нас работал старый испанец. Большой любитель всего, что может вылезти из луковиц и семян. Он бы точно пришел в ужас, увидев на газоне следы от колес. Но садовника давно не было, как и всего, что было в те времена. Выйдя на улицу, Я прошел по подсохшей дорожке. Воздух был влажный, но хотя бы не лило. Достав зажигалку, я выхватил огонек. Наполнил легкий дымом. Сколько я тут не был. Стоит ли оно вообще того? Снова наполнил легкий горькой дрянью. Глубоко, так что запершило в глотке. Скорее всего, нет. Но что-то заставило меня подняться по ступеням кинул тлеющий уголек под ноги и прижал подошвой. Рядом с дверью, под маленьким изящным козырьком, выдающим руку женщины, была кнопка звонка. Но я просто трижды ударил. «Привет!» Отодвинув в сторону появившуюся на пороге горничную и, не обращая внимания на ее зудеж, прошел по холлу. В доме было тихо. Создавалось ощущение, что я попал в дорогой светлый склеп. «Данил!» Показался вдруг из кабинета отец. Я посмотрел ему в глаза и, ничего не говоря, скинул на пол тяжелую сумку. Он вперился в меня взглядом. Мы стояли, не говоря ни слова. Все было ясно и так. Он первым сделал шаг ко мне. Протянул руку, но, когда я сделал то же, не пожал. Рывком притянул меня, похлопал по спине и крепко, подцовски обнял. «Я рад, что ты передумал». Надеюсь, что не пожалею об этом. Не успел я закрыть за собой дверь комнаты, в которой не был с незапамятных времен, раздался стук. Да, гаркнул, кого там еще принесло? В комнату никто так и не зашел, и я, рванув дверь на себя, хотел было сказать горничной, чтобы убиралась, но в комнату вошла не горничная. Бабушка посмотрела на меня очень внимательно и, ничего не сказав, прошла внутрь. За эти годы она почти не изменилась. Немного постарела, но учитывая, что за восемьдесят ей перевалило еще до смерти Влада, это было неудивительно. Ее абсолютно седые волосы были легкими и немного вились. От этого она походила на дуванчик. «Не обнимешь бабулю?» Она приподняла бровь. Я усмехнулся и крепко сжал ее, поцеловал в щеку. «Я соскучилась по тебе, негодник!» Она улыбнулась. На сердце стало легче. Я тоже скучал по ней. Обнял еще раз и приподнял над полом. «Отпусти меня!» Возмутилась она, когда поставил обратно. «Я вообще не затем пришла!» Вдруг она сделалась невозможно серьезной. «Я думал, ты соскучилась?» Напомнил. Она не поддержала, присела на постель и поменяла коленку. «Суставы замочили!» Я опустился возле нее на ковер, и она ласково погладила по голове. Я почувствовал себя мальчишкой. Бабушка всегда была строгой, но к ней мог прийти, не боясь осуждения. Вот и сейчас она смотрела умными, не потерявшими с возрастом цвет глазами. Я перехватил ее морщинистую руку. «Я уже боялась, что отправлюсь на тот свет, не увидев тебя», — с укором сказала бабушка. «Но, Данил, если бы я знала, что все так обернется, не стала бы говорить тебе про завещание. Зря я это сделала. Говорят же, что благими намерениями выслана дорога в ад». «Почему зря?» — пропустив остальное мимо ушей. Она всегда любила сгущать краски и лить воду, в которой не то что можно было потерять смысл, а утопить его напрочь. «Потому что я думала, ты помиришься с отцом». Она начала сердиться. «Думала, вы, наконец, поговорите, как два взрослых мужика, а не как это у вас было обычно. А что в итоге?» В итоге я вернулся домой. Попытался унять ее. «Ты вернулся?» Моя попытка не подействовала. «А Агния уехала?» В этой короткой фразе было куда больше, чем прозвучало. Бабушка очень внимательно наблюдала за мной. Я не отводил взгляда. Она снова погладила меня, убрала руку и покачала головой с осуждением. «Дурак ты, дурак! Твой отец тоже дурак, но он хотя бы никогда не бегал от своих чувств. Причем тут его чувства и мои?» «А ты думаешь, я ничего не знаю?» «Думаешь, ничего не поняла, когда ты пришел на этот злополучный день рождения, который вечно устраивал твой отец? Я, может, старая, но не слепая». «Не такая уж и старая», — попробовал отшутиться. «Оставь ты все это», — она заговорила очень строго и сердито. «Чтобы не было у вас огней, не дай ей сделать ошибку». «Какую еще нахрен ошибку?» «Ты мне тут поругайся». Она дала мне легкий подзатыльник, опять пристально посмотрела в глаза. Агния, уехала, Данил, в тот же день. Ничего, вернется. Не вернется! Покачала бабушка головой. Она улетает! Сегодня у нее самолет! Меня так и подбросила. Агния! самолет. Мысли затарабанили по черепу теннисными мячиками. Во сколько? вскочив на ноги, вгляделся в лицо бабушки. «Во сколько самолет? Куда она собралась?» «Не знаю я!» Бабушка встала. «Что ты орешь? Раньше орать надо было!» «Да!» Выматерился, на чем свет стоит. На сей раз бабушка на это не отреагировала. Схватив мобильный, я набрал агнии, но все, что услышал, это длинные гудки, которые сменило предложение оставить голосовое сообщение. Набрал снова. «Та же ерунда!» «Не отпускай ее, Данил». Прохладные тонкие пальцы опустились на мою ладонь. Я порывисто сжал руку бабушки. «Какой аэропорт? Ты хоть что-нибудь знаешь?» «Нет, она ничего не говорила. Я знаю одно. Ты не должен ее отпускать, не должен ее потерять. И, я думаю, это Штаты. Орландо. Она всегда любила Орландо». В аэропорт я гнал так, словно от этого зависела моя жизнь. Так оно и было. По крайней мере, это не сильно отличалось от истины. Все, что сказала бабушка, еще не уложилось внутри меня. Но я доверял чутью. Оно говорило, что старуха права. Я не должен дать рыси сесть в самолет и взмыть воздух. «Что в тебя?» Процедил, объезжая едва тащащийся впереди кроссовер. Рейсов на разодранный штатами континент было несколько, до Орландо один. Бросил взгляд на приборную панель и выругался, на чем свет стоит. Ни один заезд не значил для меня столько, сколько этот. Единственным моим соперником было время. Беспощадное, хладнокровное, неспособное на промах. Впереди тянулась вереница машин. Главное здание уже вовсю маячило перед носом. Наплевав на все, я прижался к обочине. «Здесь нельзя парковаться!» — бросил мне мужичок в жилете, когда я затормозил. «Иди к черту!» — бросил ему. Достал несколько смятых купюр и сунул в руки. «Сделай так, чтобы было можно!» Больше не слушая его, бросился ко входу. Отпихнул зазевавшегося толстяка, едва не перекатился через чей-то чемодан. Вслед мне неслась нецензурщина. сноющие вокруг пассажиры шарахались в стороны. Оказавшись перед рамками... Я бросил на лету все, что могло вызвать интерес, и, едва преодолев контроль, рванул дальше. Регистрация на рейс была уже окончена. Взгляд на часы. «Проклятие!» Нашел стойку авиакомпании и, отшвырнув стоявшего у него мужика, прорычал. «Рейс до Орланда! Задержите его! Это...» «Простите!» Девушка посмотрела на часы позади меня. Перевела взгляд. «Простите, но это невозможно!» «Все возможно!» — возразил яростно. «Моя жена! Мы поругались! Она не должна улететь! Можете понять! Я не могу ее отпустить! Я ее...» «Простите!» — во взгляде сотрудницы появилось сочувствие. «Это невозможно! И...» Она опять посмотрела за мою спину. Я тоже обернулся и понял. Действительно, поздно. Самолет уже взлетел. Все в машину, я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Потер переносицу и невидящим взглядом устаивался сквозь лобовое стекло. В окно постучали. Все тот же мужик в ярком жилете. Дав ему знак, что уже уезжаю, я сдал назад. Насмешкой в салон лучом заглянуло солнце. Я посмотрел на небо. Там в высоте поднимался воздух, похожий на птицу самолет. «Возможно, именно тот, который уносил Агнию. Возможно. Возможно, так даже лучше. Отпустить ее и все. Чувство не для меня. Да и началось у нас все слишком косо. Пусть живет своей жизнью, а я буду жить своей. Ведь именно этого я и хотел, когда брал билет из Мехика до Москвы. Этого. Я вернул себе свою жизнь». Только чувство было такое, что все далеко не так. Что я не вернул ее, а потерял. А вместе с ней потерял еще кое-что. Сердце.